Робертсон Дэвис, Корнишская трилогия, книга третья Лира Орофея, роман, перевод с английского Татьяна Боровиковой, серия Азбука классика, Санкт-Петербург, Азбука, Азбука Атикус, 2014 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.